Глава 12 Судьба Когда они встретились вечером у экипажа, Мариордан понял, что все время службы еще ни разу не видел своего патрона таким разряженным и таким взволнованным. Он, Бог, вообще не был человеком, подверженным эмоциональным порывам, Но сегодня нервное напряжение сквозило в каждом его движении. Риордан пришел к выводу, что не все новости барон сообщил своим подчиненным, и есть кое-что, о чем он предпочел умолчать. Кармарлок тоже о многом догадывался, поскольку за все время, пока они одевались и выходили из дому, не произнес ни слова, а лишь оценивающий зыркал из-под лоби своим недобрым взглядом. Перед тем, как забраться в карету, Риордан по привычке оглянулся по сторонам и вдруг заметил на другой стороне улицы бродягу, личность которого показалась ему знакомой. Это был молодой человек, одетый в какие-то обноски. Поражала его невероятная худоба. Из прорези потрепанной япончи торчали тощие руки, на костлявом лице горели воспаленные глаза. С цветочной улицы стража изгоняла попрошайка и городскую голысьбу — Так что странно, как он вообще здесь очутился. Сначала Риордан никак не мог понять, откуда ему знаком этот нищий. Но потом он вспомнил серые стены глейпинского каземата, стылый камень, удушливую вонь от человеческих экскрементов и эти же самые глаза на изнеможденном от голода и болезни лице. «Скилингар — Скилингар! — негромко позвал он. Бродяга тут же бросился к нему через улицу — Кармарлок не разобрался, что происходит, и шагнул навстречу незнакомцу, уже отведя свою тяжелую руку для удара. «Не трогай его!» — попросил Риордан. «Он не опасен!» Не добежав двух шагов до Риордана, бродяга бросился перед ним на колени и стал взахлеб произносить слова благодарности. Сзади из кареты выбрался барон, чтобы посмотреть на то, что тут творится. «А ну, поднимайся! Тебе вредно валяться в снегу!» — со смущением в голосе приказал Риордан. «Лучше объясни толком, что с тобой приключилось». Из сбивчивого рассказа Скилингара стало понятно, что через несколько дней после того, как из их камеры забрали риардана его навестил местный врач и оставил кучу порошков и микстур. Лобан и его приспешники больше не посягали на Скилингара, видя, что тот находится под покровительством тюремного начальства. Поэтому удалось принять все лекарства, и даже немного еды теперь оставалось на его долю. А еще через неделю к нему заявился совсем другой доктор, важный, как сам король. Он осмотрел Скилингара и потребовал, чтобы того немедля перевели в тюремный лазарет. На этом месте Риордан улыбнулся. Несмотря на всю спесь, господин Рудгард сдержал слово. Еще дней десять Скилингар валялся в лазарете, новые лекарства оказались намного злее, чем снадобья тюремного врача. От них стало так худо, что он опасался отправиться к праотцам уже от микстур, а не от чехотки Но потом его здоровье резко пошло на поправку. Вернулся аппетит. С лица постепенно стал сходить из желто серый цвет. А вскоре после этого к нему в лазарет пришел смотритель бунт и сказал, что его дело пересмотрено, и отныне он свободен. Риордан в изумлении покрутил головой. Теперь, чтобы не довелось ему услышать, он о Книре. Отныне он знает — визир — человек чести и непреклонных принципов. И равных ему в Овергоре немного. Но совсем с Келлингара не выпустили, а снова перевели теперь уже в больницу для неимущих. Там он и обретался по сей день, а сюда прибежал, отпросившись у санитара и взяв под честное слово одежду у соседа по палате. «Я уже в третий раз тут», — признался Скилингар. «Дважды стража за шиворот отволакивала до перекрестка с улицей ткачей». «Мне радостно видеть, что ты живой», — улыбнулся Риордан. «Наш больничный доктор говорит, что нутро у меня крепкое», — похвалился Скилингер. «Иначе бы каземат меня доконал. А так скоро меня выставят из палаты, поскольку лекарства свое дело сделали. А дальше мне предстоит выздоравливать самому. Но я справлюсь». «Тебе, наверное, не помешают какие-нибудь деньги на первое время?» Риордан потянулся за кошельком. Скилингар отчаянно замотал головой и поднял вверх руки, словно защищаясь от помощи, которую готов был предложить Риордан. «Я не денег пришел просить», — гордо заявил он. «Бунт растолковал мне, кого следует благодарить. Да я и сам еще раньше понял, что обязан вам жизнью. Не будь вас, мой господин, мне было бы суждено околеть там, в каменном мешке под номером семьдесят. Вы продлили мои дни, и с этого часа они ваши». Скажете «стирать белье» — пойду стирать белье. Скажете «резать глотки» — буду резать глотки. Я понимаю, — Скилингар показал на свою жалкую одежду, что обед от такого оборванца недорого стоит. Но если вы помните, мой господин, у меня есть ремесло, я скорняк, так что сумею заработать себе на жизнь внешний вид, чтобы вас не позорить. А когда поправлю свои дела, явлюсь к вам снова, и вы уже скажете, как надумали мной распорядиться». Произнеся это, Скилингар вновь попытался опуститься на колени, но Риордан остановил его. «Погоди, а твое дело, семья? Я не женат. Весь инструмент и имущество продали в счет уплаты и судебных издержек. А моим родственникам я ничем не обязан, поскольку они забыли обо мне с того момента, как попал в тюрьму». Поединщик повернулся к Армарлоку, который наблюдал за всей этой сценой задумчивой улыбкой на губах. «Ну, что скажешь?» — спросил Риордан у начальника охраны. «Сможем мы найти применение этому человеку?» Кармарлок ответил без колебаний. «Если он живет по чести и совести, то найдем обязательно. Ты корняк говоришь? Точно так, ваша светлость?» «Хорошо. Когда тебя отпустят из больницы, явишься сюда, спросишь Кармарлока. Меня, то есть. Приставим тебя к ремеслу, а дальше посмотрим, может, сгодишься на что и получше». Скилингар послушно склонил голову. «Я буду служить вам верой и правдой там, куда определите». «Хочу заранее обмолвиться», — бывший арестант указал на Риордана. «Если мой господин призовет меня к себе, я последую за ним в тот же час». «Это я уже понял», — усмехнулся Кармарлок. Проследив за силуэтом Скилингара, который, попрощавшись, нырнул в ближайший переулок, отставной поединчик дружески хлопнул Риордана по плечу. «Да ты опасный тип, скажу я тебе», — заявил он. Вот вроде бросили тебя в каземат, считая, что к самому последнему отребью. Так ты вышел оттуда с человеком, готовым за тебя умереть. Удивительный случай. Барон ждал их у дверцы кареты и слышал весь разговор от первого и до последнего слова. Случай тут ни при чем, — сказал он со значением. Это называется способностью. Глейпин встретил их новогодними приготовлениями. Всюду была суета, многочисленные слуги украшали дворцовую аллею гирляндами и мишурой, обновляли светильники в больших желтых фонарях, заливавших светом все пространство между воротами и главным входом. На прудах со льда счистили весь снег, и теперь каждый из них представлял собой сверкающую бликами сине-зеленую линзу. Риордан обратил внимание, что карет около подъезда было всего несколько — Глейпин не ждал сегодня гостей, но для них сделали исключение. Около гардероба их встретил граф Танлигер. Посланник пребывал в необычно оживленном настроении, которое походило на тщательно скрываемое напряжение. Он приветствовал Риордана мимолетным кивком, зато барона осмотрел с головы до ног и даже поправил прическу, которую слегка растрепал порывистый зимний ветер. — Ну как, готов? — спросил он бога Разве к такому приготовишься? — выдохнул барон. — Понимаю, нас ожидают в зале депутации. Идемте. Риордан не был силен в топографии Глейпина, но по числу стражников у дверей понял, что это место, где проходят наиболее торжественные официальные приемы. Посланник попросил Риордана обождать своего патрона в приемной, а сам поспешил внутрь зала, чтобы доложить о приезде гостя. По стенам тут были расставлены роскошные стулья с позолотой, стены окрашены фиолетовой краской в тон герба Овергора. И такого же цвета ковер украшал мраморный пол. Несколько фрейлин находились здесь же, видимо, в ожидании принцесс, которые, похоже, в этот момент были внутри зала депутаций. Риордан увидел Парси, но девушка никак не отреагировала на его появление, даже не посмотрела в сторону своего вероятного любовника. Пестрый светский хоровод замер, словно по мановению волшебной палочки невидимого мага. Замер в ожидании значительного события. Эта торжественность нервные лица придворных мандраж бога все вдруг сложилось для Риордана в одну общую картину. Он понял, что сейчас происходит за этими резными дверьми. Вот оно. Значит, свершилось. Риордан с потерянным видом опустился на один из стульев. Его жизнь только что вошла в некое стабильное русло. И бац! Новая перемена, да еще какая! Что будет с его службой? Он склонил голову в глубокой задумчивости и пребывал в ней до тех пор, пока створки дверей зала депутации не распахнулись и не выпустили обратно посланника и барона. Лицо последнего было еще взволнованнее, чем прежде. Щеки пылали. — Ну что, поздравляю тебя, мой дорогой! Граф Танлигер приобнял приобнял бога за плечи. «Я никогда не забуду того, что вы сделали для меня». «Будет, будет», — улыбаясь, отмахнулся посланник. «Если бы ваш покойный отец видел нас в эту минуту, он был бы очень счастлив. Я просто исполнил свой долг по отношению к старому другу, его наследнику». «Риордан, мы едем домой», — распорядился барон чуть подрагивающим голосом. «Ага», — подумал Риордан, — «Значит, у тебя все-таки тоже есть чувства». Когда они на выходе из дворца получали одежду и оружие из рук гардеробщика, сзади послышался чеканный звук шагов и прозвучал очень знакомый Риордану ироничный голос. «Вы уже уходите, барон? Жаль, я надеялся с вами побеседовать». Это был Накнир, как всегда холодный, словно синий лед глийпинских прудов, застывший на лице саркастической улыбкой. Риордан искренне поприветствовал визира, Несмотря на окружающий его ореол дурной славы, он не страшился грозного блюстителя закона. Более того, испытывал к нему горячее чувство признательности. Зато по челу он бога пробежала легкое облачко тревоги. «Мы собирались вернуться домой, но я готов задержаться для разговора с вами». «На это я и рассчитывал», — мягко сказал визир и сделал знак гардеробщику. «Давайте пройдемся немного по аллее. Вдохнем в себя вечернюю свежесть». А то в Глейпине топят так, что не мудрено упасть в обморок». Они вышли и направились в сторону дворцовых ворот. За ними еле-еле катилась карета барона. Визир выступал в центре их маленькой компании, а Риордан и Онбок следовали по обе стороны от него. Визир, чуть замедлив шаг, повернулся к барону. «Скажите, вы планируете сообщить своему юному другу, о чем шла речь между вами и Августейшей Читой?» «Разумеется», — подтвердил он Бог. «События в какой-то мере касаются и его тоже». «Даже каждого из нас», — подхватил Накнир, не изменяя своему саркастическому тону. «А в таком случае я, с вашего позволения, изложу положение дел, как оно мне представляется. Для начала позвольте поздравить вас, барон. С этой минуты вы жених принцессы Веры и будущий член королевской семьи. Я пока не имею права называть вас «ваше высочество», Но с нетерпением жду момента, когда мне представится случай сделать это». Риордан моргнул. Накнир просто не умел говорить по-другому. Даже поздравления и комплименты в его устах звучали как оскорбления. «Спасибо, мой господин», — почтительно сказал он Бог. «Завтра о вашей помолвке с принцессой Верой будут кричать городские глашатые. За три дня до Нового года назначено обручение. Еще через месяц свадебная церемония». «Все верно, я ничего не перепутал». Но так уж случилось, что, несмотря на всю важность события, оно будет занимать умы граждан не более недели, поскольку именно через этот срок будет объявлено во всеуслышание, что Овергор находится в состоянии войны. «С кем?» — вырвалось у Риордана. Визир простил ему непочтительность. «Фолс», — сухо ответил на Книр. Риордан тут же постарался вспомнить все, что читал о Фолсе за неделю, когда он валялся в лазарете школы с переломанной рукой. Их десятку называли «голубоглазой сталью», потому что поединщиков в нее подбирали в том числе и по внешним данным, что никак не сказывалось на боевых качествах дружины, поскольку ее сила была не в индивидуальном мастерстве бойцов, а в универсальности, помноженной на самопожертвование. За счет второго они перемалывали лучших мастеров противника, а за счет первого превосходили прочих оставшихся в живых, эта простая тактика раз за разом приносила Фолсу успех. Воистину, наряду с воинами Мерки, голубоглазая сталь являлась самым опасным противником для поединщиков Овергора. Не говоря о том, что благодаря двум победам подряд Фолсу удалось сохранить костяк своей десятки, и теперь это были не просто универсалы, а закаленные в боях ветераны. Риордан горестно вздохнул. Шансы Овергора в войне показались ему призрачными. Если только не поможет богине удачи и не случится чудо из разряда тех, что полностью меняют ход истории. Итак, предварительная дата сражения — 15 число второго весеннего месяца. Продолжил Накнир, убедившись, что Риордан переварил информацию, о визир обращался в основном к нему — потому что для он бога объявление войны не явилось новостью. Компания пройдет у нас, на нашем парапете доблести. И, конечно, весь двор Фолса нагрянет сюда, чтобы лицезреть войну собственными глазами. Именно тогда произойдет церемония официального обручения принцессы Альпины с принцем Легреланом, наследником престола Фолса. Война, как известно, прекрасное время для династических браков». Торжества по этому случаю приобретут особый размах. Торговцы обеих стран будут за это весьма благодарны. Вот теперь в голове Риордана узел из нитей дворцовой политики распутался полностью. У короля две дочки, каждая из которых не обделена достоинствами по женской части. Но если младшая выйдет замуж первой, то получается, что старшая не настолько уж и хороша. По крайней мере, в народе именно так будут говорить – Носить на своем плече печать злословия тяжело любому вельможе, а еще тяжелее молодой очаровательной девушке. тем паче, что речь идет о ее внешности. А у нее, меж тем, и пропозиция насчет брака имеется, и жених готов, и от слова своего не отступается. Так что, благодаря решительному характеру, Вера все-таки дожала мягкотелого папеньку и просто колесом прокатилась по остроптивой маменьке. Интересно, каким государственным деятелем станет принц Унбок? Очень вероятно, что именно их с верой сыну, если он уродится на свет, придется примерить на себя корону Увергора. Перейдем от дел государственных к нашим заботам. Накниер возвысил голос до официального тона. «Позвольте сообщить вам, барон, что с этой минуты ваша персона находится под охраной. А значит, за вашу безопасность теперь отвечает мое ведомство, и я лично». «Прекрасная новость», — дипломатично прокомментировал он Бог. «Согласен», — отозвался на книр «Поверьте, что теперь будут бояться даже косо взглянуть в вашу сторону, не говоря уж о каких-то личных выпадах. Я гарантирую это. За любое неуважительное действие в отношении жениха принцессы последует самое жесткое наказание. Вам не нужно себя защищать, теперь за вас это сделает закон». Риордан вздрогнул, вспомнив, как поплатился за свою смелость меркийский агент. Церемониальный шарф душителя и в настоящий момент украшал шею визира. «Ваш юный вассал оказал вам, барон, пару нешуточных услуг, но теперь в этом нет никакой надобности. Вы согласны со мной? Хорошо. И в связи с этим возникает резонный вопрос. А вы не желаете отпустить Риордана со службы?» «Бросьте он, Бог, я осведомлен о том, что ваши с ним отношения носят финансовый характер. Так вот, мое мнение, ему пора сложить себя обязанности сателлита». В глазах Риордана вспыхнуло непонимание. С чего вдруг всесильный визир решил вмешаться в его судьбу? Этого не понял и барон. но «Вы сами изволили упомянуть, что Риордан оказал мне нешуточные услуги. С чего бы мне теперь выставлять его за дверь?» С удивлением спросил он, Бог. С того, что вам самому барон теперь не угрожает опасность, в отличие от вашего протеже. Простите, мой господин, но я не понимаю». Своими решительными действиями риардан сорвал честолюбивые планы некоторых вельмож. Честь — это жизненный компас для порядочного человека, но для праздного бездельника она может превратиться в муху, назойливо зудящую у виска. Эта муха иногда подсказывает глупые решения. «Я считаю, что Риордану на время нужно оставить свет. Пусть у страсти поулягутся, или обзавестись таким покровителем, который будет в состоянии о нем позаботиться». Риордан мысленно охнул. Определенно Накниир только что обозвал герцога Эльвара бездельником. Он и не подозревал, что брат королевы вызывает у Визира такую оформленную неприязнь. Он бог понимающий покачал головой. Но насчет покровителя прозвучало двусмысленно — Выходило так, будто на Накнир не до конца доверяет будущему принцу. «Думаю, что я и мои люди сможем обеспечить Риордану безопасность. Он прекрасно сошелся с моим начальником охраны. Кажется, что тот относится к нашему юному другу, как к родному сыну. Так вот, если разговор коснулся его будущего, я могу раскрыть свои планы. Я желал бы сделать его партнером в нескольких моих деловых предприятиях. Как мне представляется, у него есть к этому способности. «О, вы про свои маленькие проделки в столице? Раз уж зашла о них речь, барон, вам придется несколько поумерить здесь свою деятельность. То, что дозволено частному лицу, может бросить тень на представителя августейшей семьи. сравнение со свитой герцога Эльвара неуместны. Он всего лишь герцог, а вы станете принцем». «У меня масса различных начинаний, в которых Риордану найдется место». «Слабый человек окружает себя халуями, глупый льстецами. Я желаю, чтобы мне сопутствовали способные личности, и Риордан один из таковых». «Тут я с вами согласен, барон. У меня нет сомнений в том, что из Риордана может выйти толк. Поэтому я намерен предложить ему службу в своем ведомстве, если вы, разумеется, согласитесь его отпустить». «И Риордан и он бог...» оторопели от неожиданности и встали на месте так, что на Книру поневоле тоже пришлось остановиться. Когда барон заговорил, его голос был преисполнен почтением. «Надеюсь, боги сохранят меня от того, чтобы в чем-то соперничать с вами, визир. Но вы и вправду думаете, что служба в городской страже или в тайной полиции — это лучшая судьба для Ариордана? А кто говорит о страже или о тайной полиции?» — высокомерно ответил на Книр. «Я намерен предложить ему место своего личного секретаря. Поскольку такая должность предполагает общение с вельможами, для нее следовало бы добыть ему дворянство. Но вы уже позаботились об этом, барон. Так что последнее препятствие устранено. И поверьте мне на слово, в новом качестве ему некого будет опасаться. Напротив, бояться будут его». на Накнир покосился на Риордана. «Мы в своей работе не любим острые предметы. Они калечат людей, а убийство должно быть чистым. Поэтому мы больше предпочитаем действовать голыми руками». Риордан показал свое умение в данном аспекте. «Ум, находчивость и умение действовать без колебаний. Вот то, что мне нужно. Поверьте, барон, этого малого ждет интересная судьба». он Онбок отвесил визеру учтивый поклон. «Я умолкаю. Это и впрямь завидная судьба для любого». Риордан стоял словно оглушенный. Два очень влиятельных лица королевства оспаривают друг у друга его персону. Было от чего испытать головокружение. Вдруг внезапно он понял. Да, это тот самый момент, когда колесо судьбы медленно вращается, чтобы указать ему верный путь. И он в состоянии продлить это движение или остановить его в нужный момент. Там, где он захочет сам, а не другие за него. «Благодарю вас, мой господин, за лестное предложение. Поклон Риордана не был столь изысканным, как у он Бога, но, возможно, получился более искренним. Только что здесь дважды прозвучало слово «судьба». Тут мы с вами сходимся. Я тоже верю в судьбу. Вернее так, я не верю, а знаю свою судьбу. И она у меня другая. Мой путь проходит через парапет доблести. Я должен ступить на него. Там мое место. В этом мое предназначение». За последние пару месяцев мне довелось играть различные роли, побывать в разных обстоятельствах. И теперь я скажу уверенно. Мои способности раскрываются в наилучшем свете с мечом в руках. Поэтому я смиренно прошу вас, мой господин, думаю, что это в ваших силах, верните меня в школу. Это все, о чем я мечтаю. «Какой вздор!» — горько прошептал Накнир. «Ты так торопишься умереть, безумец!» «Ничуть!» Но если я не вернусь в школу, умрут другие. Нам ничего не светит с фолсом. Вы понимаете, это не хуже меня. И ты полагаешь, что можешь изменить эту ситуацию? Да, уверенности тебе не занимать. Но вот что я тебе хочу сказать. Ты не представляешь, с кем столкнешься на парапете доблести. Я видел много компаний. И помню, какие звери в людском обличье выходили на него. Не чита нашим поединчикам. Именно поэтому мы и проигрываем. Слава — миф, парапет — доблесть — это короткий путь к могиле. И все-таки мое место там, — прошептал Риордан. К тому же стены школы явятся тем самым убежищем, о котором вы упоминали, мой господин. Там меня никто не посмеет тронуть. «Ну что скажете, барон?» Он бог вздохнул. «Скажу, что я не согласен с его решением, но я принимаю его». И хочу попросить вас за своего вассала. Если это в ваших силах, мой господин, удовлетворите просьбу Риордана. И в моем лице вы приобретете должника и верного слугу». Накнир развел руками. «Ладно, будь по-вашему. Я устрою твое возвращение в школу, Риордан. Но ты выбрал ужасную судьбу». Риордан сложил руки, как при молитве. «Поверьте, мой господин, что наступит миг, когда вы вспомните этот разговор и признаете, что я был прав». Визир раздраженно отмахнулся. «Довольно. Думаю, что сказано все. Прощайте и всего наилучшего». Он повернулся и зашагал по аллее к дворцу, недовольно поводя плечами. Риордан поднял вверх голову. Над Глейпином в темном вечернем небе металась стая воронья. Их крики были словно предостережения богов. Кармарлок, который из кареты следил за их прогулкой, дождался, пока визир проследует мимо, и дал знак кучеру подъехать ближе и забрать пассажиров. Только сейчас Риордан почувствовал, что у него зуб на зуб не попадает либо от мороза, либо от волнения. Начальник охраны открыл им дверцу и заботливо протянул теплые овечьи тулупы. «Вот, накиньте, залезайте быстрее. Чем все закончилось?» Запахивая на груди пушистый воротник, барон он бок проронил. «Закончилось тем, что каждый из нас выбрал свою судьбу». Читал Юрий Белик